«Баллада о любви» Читать любил я с босоногих лет И, затаясь на пыльном чердаке, Я полз к врагу, сжимая пистолет И в шторм смеялся с трубкою в руке. Я в прырях мустангов объезжал И для дуэлей покидал седло, Но старше стал, задумчивее стал Иное что-то, видимо, пришло. Оно неясно опаляло кровь. И сам себя уже стесняясь вроде, Я пропускал страницы о природе И выбирал страницы про любовь. Раз есть вопросы, должен быть ответ. Скажите книге, если не секрет, Что есть любовь и как ее открыть? Сказали книги, «Надо полюбить!» «Но как узнать приход и час любви?» «Сказали книги, это соловьи!» «Сказали книги, это робость встреч!» «Объятьи хмель, избивчивая речь!» «Как просто всё!» «И вот она пришла!» «Пришла любовь и милым назвала!» «Всё было так, всё верно!» Робость встреч, Объятий хмель, избивчивая речь. Все было верно до глупейших слов, Все было точно, кроме соловьев. Да не беда, на то был свой резон, Стоял апрель, наверное, не сезон. Да, было все, луна и трепет рук, И билось часто сердце стук да стук, Теперь ты счастлив? Разгадал секрет? А я не знаю, счастлив или нет. Росла беда, хоть я беды не ждал, Едва наш пыл на время угасал, Оказывалось вдруг, что мы вдвоем Почти ни в чем друг друга не поймем. Ей нравились огни боевика, Наряды, экзотичные места. Была она... Не то чтобы пуста, а вроде бы не очень далека. И понял я, за даром пропаду, что счастья так не встречу, не найду. И я ушел, я истину искал, я новых книг десятки прочитал. И тут узнал я, что секрет любви не там, где хмели, где огонь крови. А только там дороги хороши, Где встретились две сходные души. Сказали книги, помни, что она Быть цельною и доброю должна, И суть не в том, тонка или полна, А чтоб была серьезна и умна. Как просто все, и ясно до предела, Не так я жил, не той тропою брел. Теперь я понял, я шагаю смело. И сколько плед в пути не пролетело, Найду ее, и я ее нашел. Все было так, со мной была она. Держалась просто, строго и достойно, Всегда добра, приветливо, спокойно, А главное, до мудрого, Умна. Суть видна в том, что два ума сошлись. Все было так, все точно до смешного, Меня поняв порою с полуслова, Она легко заканчивала мысль. И все вдруг стройно плавно завертелось. Я говорил, я душу открывал, Вот только целовать не целовал, В чём было дело, сам не понимал, Но этого мне как-то не хотелось. Я словно предок, раздобыв дрова, К живой искре, как чудо пробивался, Летели брызги, умные слова, А вот огонь любви не загорался. Так чёрту здесь премудрость книжных слов, И хоть талант Прозренье озаряет, Но как? И где рождается любовь? Никто доселе в сущности Не знает. И так, выходит, Нету ни одной Горящей идеальной красотой. Видать, имело качества такие Одна иконописная Мария. Но что не век, Запросы все растут, Теперь нашлись пробелы бы и тут. К примеру, эрудицию ее Нигде не воспевает житие. Шучу, чудак, а сердцу не смеется. Оно болит, колотится и бьется, Шумит в висках, и все твердит мне вновь, Что есть на свете и моя любовь. Пускай не идеальная, иная, Но я без книг теперь ее узнаю. Узнаю, потому что мне она Сильней, чем воздух, кажется, нужна. Она придет, и будто брызнет свет, А без нее такого света нет, А без нее сады не шелестят, А без нее симфонии молчат. И я кричу сквозь звездную пургу, что я один без счастья не могу. И если есть на свете ты и ждешь, я верю, ты услышишь и придешь.